Как он спас молчальника хатхи из ловчей ямы скалом на дне, как на другой день он сам попался в хитрую ловушку для леопардов, и как хатхи освободил его, разломав толстые деревянные брусья, как он доил диких буйволиц на болоте, как, однако, полагается рассказывать о чем-нибудь одном. Отец... И мать волки умерли. И Маугли, завалив устье пещеры большим камнем, Пропел над ними песню смерти. Балу совсем одрехлел и едва двигался, И даже Багира, у которой нервы были стальные, А мускулы железные, Уже не так быстро убивала добычу. Акела из седого стал молочно-белым, Похудел от старости так, что видны были ребра, и едва ходил, словно деревянный. Для него охотился Маугли. Зато молодые волки, дети рассеянной сианийской стаи, преуспевали и множились. Когда их набралось голов сорок, своевольных, гладконогих волков-пятилеток, не знавших вожака, Акела посоветовал им держаться вместе соблюдать закон и слушаться одного предводителя, как и подобает свободному народу. В этом деле Маугли не пожелал быть советчиком. Он уже набил себе оскомину и знал, на каком дереве растут кислые плоды. Но когда Пхао, сын Пхаоны, его отцом был серый следопыт, когда Окел водил стаю, завоевал место вожака стаи, как того требует закон джунглей, и снова зазвучали под звездами старые песни и старые зовы, Маугли стал ходить на скалу совета в память о прошлом. То было время удачной охоты и крепкого сна. Ни один чужак не смел вторгаться во владение народа Маугли, как называлась теперь стая. Молодые волки жерели и набирали сил, И на каждый смотр волчицы приводили много волчат. Маугли всегда приходил на смотр. Он не забыл еще ту ночь, когда черная пантера ввела в стаю голова смуглого ребенка и от протяжного клича «Смотрите! Смотрите, о волки!» Его сердце билось странно и тревожно. Если б не это, он ушел бы в глубину джунглей, чтобы трогать и пробовать, видеть и слышать новое. Однажды в сумерки, когда он бежал не спеша через горы и нес Акеля половину убитого и маленя, а четверо волков трусили за ним рысцой и в шутку дрались и кувыркались друг через друга, радуясь жизни, он услышал вой, какого ему не приходилось слышать со времен Шерхана. Это было то, что в джунглях зовется пьял, вой, который издает шакал, когда охотится вместе с тигром или когда начинается большая охота. Представьте себе ненависть, смешанную с торжеством, страхом и отчаянием, и пронизанную чем-то вроде насмешки, и вы получите понятие о пьяле который разносится над военгангой, поднимаясь и падая, дрожа и замирая. Четверка волков ощетинилась и заворчала. Маугли схватился за нож и замер на месте, словно окаменев. «Ни один полосатый не смеет охотиться здесь», — сказал он наконец. «Это не крик предвестника», — сказал серый брат. «Это какая-то большая охота». «Слушай!» Снова раздался вой наполовину рыдания, наполовину смех, как будто у шакала были мягкие человеческие губы. Тут Маугли перевел дыхание и бросился к скале Совета, обгоняя по дороге спешивших туда же волков. Пхао и Акела лежали вместе на скале. Они же, напрягшись каждым нервом, сидели остальные волки. Матери с волчатами пустились бегом к пещерам, когда раздается пхиал, слабым не место вне дома. Сначала не было слышно ничего, кроме журчанья военганги во тьме и ночного ветра в вершинах деревьев. Как вдруг за рекой провыл волк. Это был волк не из стаи, потому что вся стая собралась на скале совета. Вой перешел в протяжный, полный отчаяния лай.